Ода. Что, правда? Правда. Самое забавное, что в конце концов все решилось благодаря снимку, тому, на котором оба они были запечатлены по пояс в воде на фоне огромного круга солнца. «Во имя любви, во имя Маунт Полберна», — гласил заголовок, и муниципальный совет пятью голосами против трех отклонил предложение о постройке нового моста. Алан стяжко вздохнул и сбросил цену на маяк поле и хакол стояли на самом его верху где со всех сторон были окна и казалось будто они парят прямо над морем шаткий деревянный пол напомнил тот который был в прежней квартирке поля она уже подумала о том не превратить ли ее в кафе окраска на стенах успела облупиться впрочем это не мешало нилу радостно порхать по комнате и где скажи на милость мы возьмем круглую мебель поинтересовался хакал но поле видела что и он тоже очарован новым местом. Да, маяк был потрепан бурями и невзгодами, но ведь то же самое можно было сказать и про них. И Хакл согласился. Он вообще ни в чем не мог отказать, любимый. «Только я хочу установить спусковой столб», заявил он. «Пожарный шест». Все что угодно», — откликнулась Полли. «Я даже могу станцевать вокруг него». «Не откажусь посмотреть». Хакол взглянул на нее и улыбнулся. «А по свету-то скучать не будешь?» «Ты мой свет», — тихонько сказала Поля. Хакал подошел и обнял ее. Полли взглянула через его плечо сквозь огромное от пола до потолка окно и увидела, как маленькая флотилия отправляется в свой ежевечерний путь. Над лодками, как обычно, кружили чайки, облака в лучах солнца отливали золотом. Было видно, как кто-то плещется и прыгает у кормы судна. То ли крупная рыба, то ли морской котик. Они часто делали так, словно бы играя и дурачись. Но сегодня все выглядело немного иначе. Казалось, будто чей-то дух присматривал за лодкой. Возможно, дух Тарни, который так и не покинул окончательно этих мест. И хотя Поле знала, что это глупо, но возникшее чувство не отпускало, пока она стояла и наблюдала за всем с высоты маяка в объятиях своего возлюбленного. Попутного ветра